Глава 18. С того самого званого ужина прошло чуть меньше недели, а я всё так же не могла принять одно важное и очень волнующее меня решение: что делать дальше. Нет, конечно же, можно было сделать вид, что ничего не происходит, поверить в это, не реагировать, но в этом страшно признаться, но мне хотелось реагировать, отзываться, откликаться. Вот только осталось решить, как именно. Как правильно. Всё же Кирилл Евгеньевич, мой начальник, непосредственный работодатель, отец двух очаровательных детишек, а ещё харизматичный и привлекательный мужчина, о котором вздыхает каждая вторая, если не каждая первая. Я же, я простая девчонка без образования, за спиной без модельной внешности и прочих прелестей, которыми могла бы наделить природа, да только не наделила. Вздохнув, выбралась из кровати и поплёлась в ванную. Сегодня у меня был выходной. Кирилл Евгеньевич ещё вчера за ужином предложил Марку и Софи отправиться в какое-то увлекательное путешествие, потому сейчас дом погрузился в тишину. Так непривычно. Только где-то работает телевизор, который смотрит Тамара Ивановна, и наверняка вяжет, а может, вышивает крестиком или гладью, вспоминая, чем отличается одна техника от другой. Я потопала уже на кухню. Надо бы приготовить себе что-нибудь на завтрак и придумать занятия. Как-то так неожиданно без Сони и Марка стало скучно жить. Вроде бы выдохнуть должна, что у меня есть несколько часов тишины, а не выходят, кажется, я к ним слишком сильно привязалась. Проходя мимо драйной до блеска поверхности стола, замерла. Взгляд зацепился за раскрытую газету, точнее, за фотографию в одной из статей. И кто в этом доме газеты читает? Пробурчала я, опускаясь на стул и пододвигая к себе печатное издание поближе. Мне казалось, что в век цифровых технологий уже все давным-давно позабыли о газетах, журналах, да и книгах тоже. Только иногда в метро можно было встретить женщин с бумажными книжками в мягких обложках. Все остальные ездили с электронными или читали с телефона. Тем не менее, было встретить в статье фотографию моего зам. кафедры Мирохина Владимира Юрьевича. На фото он выглядел моложе, чем в жизни. Или, может, в старую взяли? Я пробежалась взглядом по строчкам и ахнула. Отстранён от должности со стажем в 20 лет. Взять нечто процветало под его началом. Не веря собственным глазам, прочитала написанное ещё раз, потом ещё и только после этого откинулась на высокую спинку стула. Нет, я подозревала, что Мирохин может быть замешан в чём угодно, но чтобы вылететь с должности с таким громким скандалом, Со статьёй в газете, наверное, весь интернет пестрит этой информацией. Тут что-то нечисто. Мирохин бы утряс это дело, даже если бы всё и всплыло. На этот хитрый скользкий мудак мог. Но я вскочила со стула, позабыв о завтраке, и кинулась обратно в комнату. Телефон стоял на зарядке и помигал жёлтым зарядом, когда я взяла его в руки. Перебирая в уме, кому можно позвонить, разблокировала девайс. Но зайти в записную книжку не успела. Мобильник завибрировал в руках, на дисплее появилось мамино лицо, а комнату наполнила знакомая мелодия. Чёрт, чёрт, чёрт. Я ведь так и не сказала ей, что меня исключили. С мамой мы обычно созванивались раз в месяц, чаще только в том случае, если происходило что-то непредвиденное. А так у обеих хватало своих дел и не хватало времени. Да и желание, если честно, бывать у неё в гостях отсутствовало напрочь. Спасибо отчиму за это. С ним отношения складывались не очень радушные, а она его во всем поддерживала. Но мама есть мама, и временами все же удавалось поговорить по душам. «Привет, мам». «Леночка, что-то ты долго к телефону шла». Голос звучал строго. «Все в порядке?» «Конечно, мам. Я тут новости читаю. У вас, оказывается, заведующего кафедрой уволили, а ты не звонишь, молчишь. Как же так получилось-то, Леночка?» «Ты же рассказывала, что он у вас порядочный и честный человек, звезда науки и пример для подражания». «Да, там не очень приятная история», — скривилась я, вспоминая нашу последнюю встречу с Мирохиным. «Да и что тут говорить?» «Ну, мне же интересно, что вокруг тебя происходит», — попыталась она меня укорить. «Когда у тебя время будет?» Хотела встретиться. Я мысленно прикинула, когда у меня будет следующий выходной, и назвала дату. «Обязательно приезжай домой!» Теперь она улыбалась. Я слышала это по голосу. «Так давно тебя не видела. Наверное, много есть чего рассказать». «Да, мам, ты даже не представляешь, насколько много». «Хорошо, приеду. Очень соскучилась. И я, дорогая. Надеюсь на веселые университетские истории. Ты же знаешь, как я их люблю. Обязательно. До встречи. Береги себя, солнышко». Я сбросила вызов и на мгновение задумалась. «Обязательно. Надо ведь рассказать маме о том, что я больше не учусь, работаю. Да только примет ли она эту новость спокойно или погонит из дома поганными тряпками. Ведь мне столько лет в голову вкладывалось то, что высшее образование это то, без чего в нашем мире не выжить и никогда в жизни не найти работы. Эх, ладно, подумаю об этом на досуге. Выдохнув, собралась с мыслями и нашла в контактах номер Тобольцевой. Нажала на зелёную кнопку и приложила смартфон к уху. Гудок. Второй. Третий. Лян. Из динамика послышался заспанный голос подруги. Что-то случилось? Привет. Я тебя разбудила? Прости, пожалуйста. Да ничего. Слэшно было, как она села и зевнула. Ну, рассказывай. Как у тебя дела? Сестра сказала, что тебя няни взяли. Это правда? Да. Я не смогла сдержать улыбки. Сейчас живу в доме Кузнецова. И помогаю им с двумя прилестными близнецами. Мамашка у них была просто ужас, но они сами просто чудо. Надо только немного воспитания и понимания. Звучит так, будто ты их готова усыновить, рассмеялась подруга. А я всерьёз задумалась над её словами. Смогла ли я взять на себя такую ответственность? Мотнула головой. Нет, я думаю о чём-то совершенно неправильном. Нельзя даже допускать подобные мысли при родной матери. Да и Кузнецов. «Ты там уснула?» «Нет, Вик. А что там за история с Мирохиным?» Вернулась я к той теме, которая интересовала меня с самого начала. «А, так ты же не знаешь. Хлопнула она то ли в ладоши, то ли по бедру, рукой. Я же это все своими глазами видела. Думала тебе позвонить. Да забегалась с этими экзаменами. Трындец просто. Мне позвонить?» Вик, не томи. Да что томить? Это позавчера произошло. Я как раз за журнал заходила спрашивать, а передо мной Вихрем в кабинет Кузнецов ворвался, передо мной извинился, попросил немного подождать. Ну а я что? Я стоять у двери осталась. Виках хмыкнула. Вначале там о чём-то тихо говорили, потом перешли на крик. Причём кричал не Кузнецов. Подожди, подожди, я перебила её. Ты уверена, что мы об одном и том же Кузнецове говорим? «Лен, но ну я ж к сестре, к Катьке, на работу ходила, видела его, не перепутала я». Я закусила губу, а подруга продолжила рассказывать. «В общем, вылетел из кабинета кузнецов минут через десять. О чем они там спорили, не скажу. Двери все же толстые. Хочешь сказать, что это мой начальник? Замешан в том, что Мирохина выгнали со скандалом?» «Лен, не знаю», — призналась Вика. «Но подозреваю, что так оно и есть. Спасибо, Вик». Да, был бы за что, фыркнула она. Ты когда в гости заглянешь? Как-нибудь, пообещала я. Что там у Машки? Да зубрит как обычно, отмахнулась она. Ничего не меняется. Стабильность это хорошо. Ладно, побегу я, Вик. Ещё раз спасибо. Было рада тебя слышать. Давай, беги. И к нам забегай. Распрощавшись с подругой, сбросила вызов, вернула телефон на зарядку и повернулась к окну. Сколько шансов, что Кирилл Евгеньевич приезжал разговаривать с Мирохиным обо мне. И сколько шансов, что именно мой начальник посодействовал вылету этой мрази из универа. Взвесив всё, что я знала о Кузнецове, могла сказать все 100. Но врождённое любопытство не отпускало и заставляло засунуть свой нос как можно глубже во всё происходящее. Именно потому я дождалась возвращения Кирилла Евгеньевича с Соней и Марком с таким трудом. Меня так и подмывало с самого порога кинуться к мужчине с расспросами. Но я одержала себя в руках весь обед. А потом Соня отправилась кормить принца. Её брат увязался следом. Бежал по лестнице на второй этаж и о чём-то спорил с сестрой. Та, конечно же, была целиком и полностью не согласна с Марком, о чём громко повторяла. Улуччив момент, я проскользнула на кухню. Кирилл Евгеньевич пил кофе и листал ту самую газету, оставленную на столе. Как погуляли? Неловко начала я разговор. «Спасибо, Елена, хорошо. Холодно и спокойно», — ответил мужчина, даже не посмотрев в мою сторону. Последние несколько дней после того происшествия Кузнецов относился ко мне как-то слишком прохладно. Его будто подменили. Короткие рубленные фразы, даже временами грубоватые. Полное нежелание особо много разговаривать. Сильнее всего разница была заметна на фоне детей. С Соней и Марком... Он продолжал общаться тепло и дружелюбно, а я, кажется, я впала в немилость. Но, несмотря на это всё, я не хотела заталкивать своё любопытство в дальний ящик. Собралась с духом, сжала кулаки и с гороговоркой выплюнула мучивший меня с сегодняшнего утра вопрос. Кирилл Евгеньевич, скажите, а вы как-то приложили руку к тому, чтобы Мирохин вылетел со своей должности? Кто? Бос так посмотрел на меня, что даже Слова комом в горле стали. Вот как на дуру посмотрела, чувствуя, как кровь приливает к лицу, не спешила отступать. Мой зав кафедры, тот, о котором я говорила, но Кирилл Евгеньевич слишком натурально нахмурился, а потом пожал плечами. Никогда не слышала этой фамилии и никого ниоткуда не выгонял. Простите, Лена, мне надо совершить один очень важный звонок. Да, конечно. муж ещё непоспешно встал со своего места, сложил газету и, вынув телефон, поспешил в сторону своего кабинета. Я же прожигала взглядом его ровную, широкую спину и не верила сейчас ни одному слову. Женская интуиция во всю глотку кричала, что все его слова и эмоции сейчас полнейшая ложь. Я верила Тобольцевой, верила, что Кузнецов приезжал в мой универ и верила в свою догадку. одного только не понимала, зачем ему это делать. Я ведь ничего не могла предложить взамен.